Глава пятая Они подъехали на такси к подъезду. Паша первым делом бросил взгляд на окна квартиры Панфиловых. Света в них не было. Это, конечно, еще ни о чем не говорило. Галина могла обитать и в темноте. «Я буду отсутствовать не более пятнадцати минут», — сказала Рядня Суботин. «Если я не выйду через четверть часа, вызывай полицию. А если тебя в квартире поджидают, тюкнут по башке, и ты за это время кровью истечешь?» «Я наследник, поэтому нужен не только живым, дееспособным». Паша посмотрел на часы. «Самые обычные, механические». От новомодных, подаренных ему на день рождения Аней, пришлось избавиться, как от телефона. Их можно было отследить. «Сейчас 32 минуты первого. Засекай». Она шутливо взяла под козырек. Паша зашел в подъезд, затем в квартиру. Свет включил только в прихожей. Его из окон не видно. Темновато, конечно, но можно что-то рассмотреть. например, лежащего на диване мужчину. «Ну, привет, беглец», — сказал тот, поднимаясь. «Значит, все же ты физик?» «Какой ты упрямый, Паша, и психованный». Константин, а это был именно он, закурил. До этого, по всей видимости, терпел, чтобы запах не спугнул жертву. «Я пытаюсь тебе помочь. Как и твоя женушка?» «Бывшая», — поправил его Костя. «Но и она. Мы же все тебе рассказали. Почему ты не поверил?» Ты сам велел держаться подальше от чужаков. Мнимый физик молодец, посеял в тебе неуверенность в окружающих. Но ты видел мои руки, на них нет татуировки в виде буквы F. Ее и нарисовать можно. Правильно. Тот, кто назвался физиком, так и сделал. Зачем? Дурак потому что. Поиграть хотел, да не вышло. Сам себя этим выдал. Пока не понимаю, как. Ты сказал, что видел тату на руке человека, передающего тебе папку, так? Паша кивнул. Значит, он был без перчаток, и на обложке остались его отпечатки. Наверное, неуверенно протянул Субботин. Опять его запутывают. Галя их пробила. Она на самом деле служит в ФСБ. Бумажки перебирает, и все же. Она такая крутая и. Да, в конторе сидит. Можно сказать, канцелярская крыса, или вашему поколению такой термин неизвестен. Зубы мне заговаривать не надо, продолжай. Теперь мы знаем, кто заявлялся к тебе под видом физика. Морочил голову, подкидывал в топку твоего интереса дровишки. А моя бывшая супружница, как теперь оказывается, совсем не крутая. Не отследила сообщение, что присылал тебе лжефизик. И проспала вашу встречу. Так кто же он? Узнаешь, если начнешь сотрудничать. С тобой. Я простой владелец охранного предприятия, говорил же тебе. И ты можешь это проверить, на меня оформленное П. «А как мне проверить Галю? Даже если она из ФСБ, там перебирает бумажки, где доказательства того, что она еще на кого-то не работает? Вместе с тобой. Канцелярская крыса и чоповец, сладкая парочка». «А ты параноик». «Станешь таким, связавшись с вами. Если вы оба такие хорошие, оставьте меня в покое». «Я не могу. Обещал сначала отцу позаботиться об Эрнесте, потом ему о тебе. И Галю привлек, когда понял, что не услежу, а она моя бывшая». «Мне к ней обращаться все равно, что в ноги падать». «Вы были официально женаты?» Собеседник кивнул. «Докажи, покажи паспорт. Или его нет при тебе, как при Галле удостоверение? удостоверения?» «Есть. На, смотри». Он достал из кармана камуфляжной куртки документ. «Ты пойми, мы не могли раскрыться, чтобы не спугнуть убийцу. Кстати сказать, перед смертью Эрнест позвонил мне. У нас был левый номер для связи. Он набирал, я сбрасывал и перезванивал на городской. Он не прослушивался, проверял». А твой левый номер менты пробить не смогли? Естественно. Что говорил Эрнест? Ты же присутствовал. И ничего не слышал, кроме междометий и сухих «да» и «нет». Я спросил, желает ли он встретиться. Эрнест ответил утвердительно. Как я понял, он хотел все тебе рассказать и меня позвать для помощи. Сам знаешь, он не был большим спецом по историям, но я поздно приехал. У подъезда уже стояли машины полиции и скорой помощи. Моя крутая экс-супруга и тут не справилась. Да еще какой-то пурги нанесла тебе и ментам. Он взял со столика конфетку. Их лежала целая горсть. Обычные карамельки. Костя выбрал мятную, чтобы отбить запах никотина. Так что, будешь документ смотреть? В паспорте действительно стоял штамп о браке и разводе с гражданкой Петрушевской Галиной Игоревной. Где она сама? Скоро будет. Если Галя из ФСБ, почему не подключила к делу своих? Оно государственной важности, не так ли? Между нами говоря, ее в конторе не особо ценят. Галя считает себя готовой к оперативной работе, а ее в кабинете держат. Вот и выбралась бы из него. Если мы найдем убийцу твоего деда, к ней начнут относиться уважительнее. Пока же дело это несерьезное. Им не заинтересовались органы госбезопасности. Ни умирает. Только благодаря разработкам Эрнеста, типа моющего средства, быстро разлагающейся пленки, суперклея, институт еще держится. Уже нет оборонного заказа и даже государственного. А когда на опытном заводе Ни делали стекла для истребителей... Стоп! Не ты ли говорил, что Эрнест в этом году опять попал под колпак спецслужб? Привирал! Когда ограбили лабораторию профессора Суботина, на место приехал сотрудник ФСБ... но лишь для соблюдения формальности. И, как я уже говорила, все на алкаше списали. Не спирт получают в больших количествах. Работники его втихаря попивают, вот и придумали его пропажу. Воры якобы три канистры унесли. А крыс зачем? Из баловства выпустили. То же касается разработок профессора Суботина сорокалетней давности. Они все еще ценны и революционны. Их можно продать за миллионы. А кто Жучков наставил в квартире Эрнеста? «Теперь я думаю, что уже физик, и вся заваруха не из-за тебя и теории горошины. Просто пришло время». «Что значит последняя фраза?» «Галя все тебе объяснит, когда придет. А теперь ответь мне на вопрос, почему ты сегодня приехал в Венск, Сюда заявился, хотя понимал, что тебя могут тут поджидать». «Мне нужен ответ. Не получу, не успокоюсь». «Уже знаешь, где он?» Паша бросил быстрый взгляд на плакат. Знал, что этого Константин не заметит. Его травмированные глаза долго фокусировались. Поэтому, наверное, он не мог выиграть на «Лексусе» ту гонку, если, конечно, рассказ Гали о ней правдив. «Я надеялся на озарение», — ответил Паша. «Карт он раскрывать не будет, это точно». «Не пришло?» «Когда застаешь в своем доме чужого человека, все как-то улетучивается». «Я твой рюкзак привез, и телефон хотел, но он восстановлению не подлежит». «Ничего, куплю новый». «От смарт-часов, смотрю, тоже избавился». «Продал за пять косарей, а эти, — он указал на механические, — купил за шестьсот рублей». «Крутые, командирские». «Алка, что их мне продал, так и сказал». «Как же Паше хотелось остаться в квартире одному?» «Плакат так и манил его, но свою теорию проверять при посторонних в субботин младший точно не будет». В дверь тихонько постучали. Паша глянул на свои командирские. Прошло более пятнадцати минут. Значит, или Ариадна решила сама заявиться, или это Галя. Костя пошел открывать. Павел тем временем подбежал к афише и приподнял ее, чтобы посмотреть на обратную сторону. Естественно, там ничего, кроме плотного картона. Нужно из рамки доставать. — Какие люди! — услышал он голос Кости. — А ты молодец, Павлик, с подмогой явился! — И с человечком не прогадал, — это уже Галя сказала. Он узнал ее чуть грубоватый голос. Выйдя в прихожую, Паша увидел человечка, естественно, Ариадну, раскрасневшуюся, лохматую, злую. Она вырывалась из рук Гали, которая держала ее за плечи. — Она сопротивлялась? — спросил у бывшей Константин. — Врезала мне, представляешь? — Да, у тебя глаз опух. Вот тебе и девочка-ромашка. — Не ромашка я тебе, козел! процедила Ари и плюнула под ноги кости. «Вся в тетку!» — закатил глаза он. «А теперь давайте успокоимся, сядем и поговорим».